Глава 17. Необходимое бытовохо. Пацан показал нам такие закоулки, о которых мы бы в жизни не узнали. Здесь не то, что нормальные люди, бесы не догадаются пройти. Словно бродячая собака, он нырял под заборами, а затем выводил нас в на узенькие тропы, где приходилось протискиваться боком. Застань нас в этих условиях бесы крянты, на их здесь даже близко не видно. К магазину мы вышли даже не с другой стороны. по крышам. Иногда приходилось спускаться на чердаки, чтобы пропустить пеший патруль бесов. Но и постоянно идти по верху тоже не получалось, ведь города разбиты на перекрёстки, и ширина проезжей части немаленькая. Такую разве что перелетать, перепрыгнуть точно не выйдет. А про улочках и крохотных двориках вообще молчу. Они пронзают города словно артерии в кровеносной системе. Некоторые настолько малы, что мы их натурально перешагивали. А в одном месте Мишка едва не сверзился с крыши двухэтажного дома. Да, такое падение пережить можно, однако без травма, но точно не обойдётся. Вот только остаться хромым в наших условиях. Да лучше сразу пристрелите. Так хотя бы смерть будет менее болезненной. Однако Маркин чётко отреагировал и подхватил соскользнувшего здоровяка за ворот рубахи. Раздался треск ткани, но, слава богу, всё обошлось. Вскоре после этого в крохотном дворике с арочным выездом на центральный проспект мы спустились по пожарной лестнице. И я сразу узнал это место. Если сейчас свернуть влево, то спустя 6 перекрёстков будет СИЗО, а там и до храма рукой подать. Вот это ни фига себе мы путь прошли. Да, он получился гораздо длиннее, нежели по прямой широкой дороге, зато в разы безопаснее. Меня аж гордость за пацана взяла. А лучшим проводнике я и мечтать не мог, а тут на тебе. Машина, при помощи которой пацаны стёрнули решётку, стояла тут же, поперёк дороги. Позади буксировочная челка с искорёженной железкой на другом конце. Дверь открыта, ключи в замке. Уровень топлива проверять не стал, но его наверняка хватит, чтобы добраться до храма. Рискованно, не спорю, но здесь ехать всего ничего. В любом случае, как экстренный вариант отхода в голове держать можно, но в идеале бы сделать это так же тихо и незаметно. Двигались молча. Каждый из нас прекрасно понимал, что нужно брать, а на какие вещи не стоит даже внимания обращать. Два рюкзака забили комплектующими для патронов. Прихватили и весь инструмент, хотя при желании большую его часть можно заменить подручными средствами. А вот без понимания веса — никак. Насыпка должна быть четко отмеренной, иначе это грозит серьезными неприятностями. Так что электронные весы я сунул в рюкзак в первую очередь. Стволы и готовые патроны пацаны забрали все». Судя по журналу, здесь их было 12 штук. Впрочем, и магазинчик специализировался не только на охоте. Основную прибыль приносили рыболовные снасти. В итоге набили до отказа два рюкзака и одну спортивную сумку, которую нам выдали интернатские. А так как охота и рыбалка уже давно не являются способом добычи пропитания и чаще воспринимаются как отдых, здесь обнаружилось все, что могло пригодиться для выживания в суровых условиях дикой природы. В том числе и то, в чем оно переносится. Короче, отказать мы себе не смогли. А идея воспользоваться машиной созрела окончательно, когда я бросил взгляд на полувыхода. Всё это унести на плечах не получится. Грузим машину, прошептал я. Мишка с Маркиным молчике в ноль и, подхватив по двору рюкзака, выскочили в окно. Пацан собирался шмыгнуть следом, но я его придержал, подошёл к окну и указал пальцем на сумку. Подросток оказался сообразительным и, подхватив поклажу, бросил её мне в руки. Дальше она вылетела в окно, где уже поджидал Рустам. Так, друг за другом, мы перекидали все добро в транспорт. И тут, как специально, из подворотни напротив вывернул бес. Он замер, уставился на нас своими черными глазами и, указав пальцем, распахнул пасть. Зова мы не слышали, а вот сок от когтей по асфальту очень даже отчетливы. Время будто замедлилось, и я, подхватив последний рюкзак, выскочил наружу. Мишка уже стоял на одном колене и целился в сторону опасности. Рустам тут же нырнул за руль и повернул ключ в замке зажигания. Бах, бах! Дважды грохнуло обрез, и два обса мгновенно рассыпались прахом. Я без раздумий швырнул рюкзак на заднее сиденье машины. Благо, парни догадались первым делом распахнуть в ней все двери. Двигатель уже мерно молотил, и мы готовы были сорваться с места в любую секунду. Мелки снова порадовал и нырнул в салон прежде, чем Мишка успел перезарядиться. Что было особенно приятно, десантник не нервничал, всё делал быстро, но без лишней суеты, а всё благодаря уверенности, что его прикроет товарищ, чем я и занялся через мгновение. Прах от пса развеяло порывом ветра, и я не удержался, выпустил второй заряд картечи прямо в рожу беса. Тварь взвыла, но сорванные с со её ки кожи начало восстанавливаться прямо на глазах. Он не двигался, продолжая смотреть на нас и указывать пальцем. Очередной цокот как тебе эхом отразился от стен, создавая ощущение, будто сюда спешит целая стая. Впрочем, не удивлюсь, если так и есть на самом деле. А дожидаться её появления, чтобы убедиться наверняка, желания никакого. Я змеиным движением бросил тело через капот, прыгнул в салон и, убедившись, что Мишка к нам присоединился, крикнул: "Жми! Рустам молча ударил в педаль, и машина со свистом покрышек прыгнула вперед. Зад слегка понесло при развороте, однако электроника быстро снивелировала ошибку водителя и выровняла траекторию. Мимо замелькали дома, но меня больше интересовало то, что происходит сзади. А псы не думали отставать, неслись следом, будто привязанные, сомневаясь, что этим тварям знакома усталость, да и от физических ограничений они вряд ли страдают. Ведь созданы они не из плоти и крови, а значит, гнать нас способны до бесконечности». «Осторожно!» — крикнул пацан с заднего сидения, и я инстинктивно перевел взгляд вперед. Мгновение и страшный удар черной туши в переднюю часть автомобиля. Я едва успел выбросить руки перед собой, чтобы не воткнуться носом в торпеду. Капот сорвало с замка, и он ударил в лобовое стекло, полностью скрывая с собой весь обзор. Однако двигатель не заглох, и мы продолжили мчаться вперед, причем вслепую. Рустам уже опускал стекло, чтобы высунуться в окно, как это делал Эйс Вентура из одноименной комедии с Джимом Керри в главной роли. А через секунду снова нырнул обратно, потому как один из псов попытался достать его в прыжке, и тут же последовал ещё один удар. Машина издала странный клацающий звук и начала замедляться. Однако Маркин быстро перевёл коробку в режим N, и мы пошли накатом. Странно, но я был совершенно спокоен. Ровный ритм сердца, даже дыхание не участилось в отличие от задних пассажиров. От них просто воняло страхом. Бросив взгляд на Рустама, я удивлённо приподнял бровь. потому как он тоже оставался собран, холоден и расчётлив. Наконец мимо окна мелькнула территория Сизо, а значит до храма осталось всего ничего. Инерции хватит, чтобы подкатить к основному входу, но ну а популяцию псов мы сейчас проредим. Я быстро перезарядил обрез, высунул корпус в окно, взял на прицел ближайшую твари и вдавил спусковой Заряд картечи прилетел пшу прямо в рожу, обратив его в чёрное пыльное облако, которое быстро развеялось из-за движения машины. Мишке объяснять задуманное не требовалось. Его выстрел прогремел почти сразу за моим, и ещё один монстр бесследно испарился. Назад коротко скомандовал Маркин, и мы без лишних вопросов втянули головы в салон. Рустам резко бросил рулем влево и помог завершить маневр ручником. Но, видимо, из-за отказов вспомогательных устройств машина слушалась не так, как надо, и занос слегка вышел из-под контроля. Мы вылетели на тротуар и со скрежетом прочертили кузовом отсокать здание. Скорость сильно упала, но и до храма осталось рукой подать. Капот, наконец, упал, открывая мутный обзор сквозь разбитое в мелкую крошку стекло, что продолжало сохранять форму лишь благодаря пленке. Но хоть какой-то плюс мы от резкого торможения получили. И всё же ехать так было неудобно, а потом Маркин вновь высунулся в окно, чтобы вскоре вернуться обратно. Очередной удар спереди, но теперь немного иной, металлический. Похоже, мы только что вынесли ворота, закрывающие проезд на территорию храма. Маркин вытянулся всем телом, пытаясь продавить тормоза, но остановились мы всё-таки с помощью храма. Я снова едва успел выставить руки, а вот пацана с мило с заднего сиденья. Благо, скорость уже была небольшая, на чубе трамбы не обошлось. Обудренная кожа на предплечье, конечно же, не в счёт. Покинув машину, мы бросились к храму. Мишка заколотил в дверь, а мы с Рустамом прикрывали ему спину. Пацан покинул салон последним и вместо того, чтобы присоединиться к нам, решил для начала спасти награбленное. Да уж, храбрость этому парню не занимать. Она у него даже слегка зашкаливает. Я ведь чувствую, что в его крови полно адреналина, а аура пылает оранжевыми оттенками. Псы, как и в прошлый раз, самоотверженно атаковали нас. Словно машины, они бросались в атаку, пока вдали не появился их хозяин. Тот без, которого мы попали на глаза возле магазина, естественно, не успел бы за нами при всём желании. К нам явился другой, судя по всему, ближайший. Возможно, он пришёл на шум, но я уверен, что эти твари умеют общаться на расстоянии, может, ментально. Не знаю. Без что-то провыл, и псы замерли у границы. Пацан, который до этого торопливо выбрасывал вещи из багажника, покосился на них и криво ухмыльнулся. За нашей спиной как раз распахнулась дверь, и Мишка уже нырнул под прикрытие стен. «Все в подвал! Быстро!» — донеслась из помещения его команда, а я продолжал наблюдать за Серегой. Он также, как и я, совсем недавно присел перед демоническими бестиями на корточке и внимательно их рассматривал. Псы взбесились, зарычали и принялись метаться, но невидимую черту переступать не рисковали. Не знаю, что возникло в голове мальчишки, но он вдруг поднялся, расстегнул молнию на ширинке и помачался прямо на оскаленные морды чёрных псов. Затем нарочно, не спеша развернулся, подхватил две сумки и подтянул их к двери храма. Маркин лишь хмыкнул на это, принял рюкзаки и забросил их в храм. Бес уже завёл свою зовунывную песню. Пока он выл в гордом одиночестве, это не так раздражало. Но вскоре к нему присоединился второй. Однако к тому моменту мы уже перенесли все вещи, и как только дуэт превратился в трио, уже захлопнули за собой дверь, ведущую в подвал. Все-таки предки знали толк в звукоизоляции. Впрочем, не будь в храме широких окон по всему периметру, его толстые стены наверняка бы справлялись не хуже. Выступление не продлилось долго. Бесам хватило пятнадцати минут, чтобы убедиться в бесполезности своих действий. С одной стороны, это хорошо, но ведь оно же означает, что твари учатся. Для них мы пока тоже неведомы зверушки, несмотря на то, что некоторые из них уже жили среди людей. Вот только мирное сосуществование сильно отличается от выживания. В критические моменты мозг человека работает иначе. Ровно по той причине в смутное время появляется столько отбитых. Люди ломаются, меняется психика, восприятие нормы, а полная безнаказанность провоцирует на такие вещи, от которых даже у отъявленного маньяка волосы в миг станут седыми. Было решено устроить передышку, но чтобы не терять время даром, мы взялись распределять награбленное добро. После недолгих споров с Серёгой, Мартин всё же смог отстоять своё право на дробовик. Затем парень обвинил нас в обмане, мол мы специально перевезли все вещи к себе, вопреки всем предыдущим договорённостям. Но как только в беседу вступил оттец Евгений, пацан быстро заткнулся. Оказалось, что религиозный авторитет для него важнее силы. Но ну а когда страсти улеглись, я принялся объяснять пацану, как использовать комплектующие, чтобы собрать патрон. Слушал он очень внимательно, даже переписал на бумажку всю развёсовку. Не забыл и про ровну, которую следовало нацарапать на каждой картечине, чтобы та обрела способность валить чёрных бестий. А затем мы совместными усилиями устроили конвейер. Мужики занялись снаряжением патронов, женщины хлопотали по хозяйству. Ведь помимо прочего, у нас теперь появилась походная газовая плита, а в совокупности с продуктами, которые мы намородрили в супермаркете, нас ожидал нормальный горячий обед. Запахи в храме витали такие, что мы едва успевали слюни подбирать. Славику с Серёгой доверили самое ответственное задание царапать роны на картече. Мишка отвешивал порох, а Рустам собирал весь комплект и при помощи специальной машинки прессовал в готовые патроны. Я решил заняться пулей, которая гипотетически должна вышибать беса из человеческого тела. Конечно, вначале я это дело испытаю, чтобы добро в пустую не переводить, поэтому для начала хватит и трех штук. Даже если две из них сработают, это уже кое-что. Сомнения заключались в том, что при попадании в тело пуля сильно деформируется, может даже на куске разлететься. В этом случае целостность символа будет нарушена, и сработает ли он после такого, неизвестно. Кортеж, как я думал, не испытывает сопротивления при прохождении сквозь тела псов. По этой причине под правильным углом атаки можно одним выстрелом уничтожить сразу две, а то и три особи. С бесами дело обстоит иначе. Они занимают нормальные человеческие тела. потому свинец при попадании в кость непременно помнётся. А бить нужно именно так, ибо мягкие ткани пулю прошибёт на вылет. Знак должен присутствовать на теле. Ну, или как я предполагал, внутри, чтобы твар его покинула. Однако в процессе изготовления я кое-что заметил. Кончик ножа без труда врезал узор на полукруглом носике, торчавшем из пластикового контейнера. И как только я закончил с первой, что-то произошло, и снаряд вдруг обжег меня холодом. Я впервые наносил символ на предмет, и меня это здорово удивило. Вначале даже подумал, что мне показалось, но свинец вдруг покрылся испариной, будто пивная банка, которую только что извлекли из холодильника. Со второй пулей произошло ровно то же самое, и этот момент заставил меня задуматься. Мысль пока не сформировалась окончательно, но я чувствовал, что это важно, а потому остановился и принялся наблюдать за Славкой с пацаном. Или они не чувствовали эффекта из-за того, что им приходилось держать картечь пассатижами, дабы не остаться без пальцев, или что-то идет не так. Может, дело в ином символе, а может, в их руках. Он так и остается обычным рисунком. «Стоять!» — скомандовал я, но Рустам все же опустил ручку пресса и отбросил готовый патрон в коробку к остальным. «Сколько уже запрессовать успел?» «Одиннадцать штук», — заглянув внутрь, ответил Маркин. «Да мы же только начали». И уже закончили, буркнул я, коснувшись пальцем отмеченных ровной картечин. Как я и думал, они были предательски тёплыми. Для вывода в покорана, а потом я попросил у Серёги его инструмент и самостоятельно начертал ровно на свинцовом шарике. И вот у меня эффект повторился. Снаряд стал холодным на ощупь, будто его только что принесли с мороза. Ты чего? уставился на меня Мишка. Что-то не так? Похоже на то, пробормотал я и обернулся к Маркину. "Кержаж, с ними это не работает". В смысле? не понял он. "Что не работает? Бля, руны у них не работают", попытался объяснить я. "Короче, смотри, Слав, ну-ка, нарисуй одну". Тот кивнул и тут же исполнил мою просьбу. Я подхватил готовый шарик и положил его в ладонь Маркину. "Чувствуешь?" Что именно? снова не понял он. Сейчас дойдёт. Улыбнулся я и сделал свою картечину, которую бросил ему в ладонь рядом с предыдущей. Точно. Холодное. До следователя наконец дошло то, о чём я пытался ему сказать. Но меня ведь это даже из головы вылетело. С тобой у нас ещё отдельный разговор состоится, пригрозил я. Эти патроны синим маркером пометь, чтобы не перепутать. Рус, объясни Славке, как прессом пользоваться. Мы с тобой в художники переводимся. Серёга остался ни удел и явно заскучал, но без работы я пацана не оставил. Картеч не пользуется большим спросом у охотников, а у нас на руках имелось всего одна банка. Зато дроби хватало с избытком. Да, можно было украсить руны каждой дробинку, но оно нам надо, тем более что нам удалось прихватить новенькую форму для отлива, и в ней имелись гнёзда необходимого диаметра. Судя по её пыльному виду, спроса на неё в магазине не было, и на витрине она пролежала не один год. «И вот поди ж ты, пригодилась». Наспех отмытая банка из-под тушенки прекрасно подошла в качестве тигля, а Серега приобрел квалификацию литейщика. Первые образцы, конечно, получились не очень, но как только форма разогрелась, процесс пошел как надо. Затем ее еще обкатать нужно будет и тоже промаркировать рунами. Но этим можно заняться после. Пока и без того есть с чем работать. «О чем поговорить хотел?» Тихонько поинтересовался Рустам. О внезапных талантах. И что не так? Молчание с твоей стороны. «А-а-а!» — протянул Маркин. «Я уж грешным делом подумал, что мне нельзя. Ты дурака-то из себя не корчи, ладно? Так в чем проблема? В том, что я не понимаю, кто прикрывает мне спину. Расскажи ты о своих новых способностях, я распределил бы обязанности иначе». Мне нужно знать, на что способен каждый член отряда. Так, понятно? Понятно, без лишних слов согласился он. Я не думал, что это так важно. Ты как до области добрался вообще? В основном просёлоками. Из города выбраться сложнее всего, даже из такого мелкого, как твой. Дальше проще. В деревнях бесов практически нет. Им там попросту нечего делать. А если объезжать крупные посёлки, то дорога почти безопасна. Так, пару раз были намёки на неприятности, но в целом обошлось. Понятно, кивнул я и задумался. Может, мы зря здесь сидим, и гораздо безопасней свалить из города, хотя если на нас нападут в открытом поле, отмахнуться вряд ли получится. О чём задумался, не дал мне сформировать мысль Рустам. Да так, о жизни. в чистом поле честно признался я не вариант покачал головой он если прижмут спрятаться будет негде об этом я тоже успел подумать в любом случае держать это в голове стоит а там будет видно тебе отец владимир инициировал ну ты слово конечно подобрал усмехнулся маркин но в целом да ткнул меня пальцами в лоб а на утро я уже проснулся другим Сейчас с каждым днём всё интересней. Честно говоря, в интернете я даже не сразу поверил, что умеет так быстро двигаться. Это многое объясняет. Ладно, извини, что наехал вот так, без разбора. Да нет, я тебя понимаю. Без обид, честно. Нам нужно до заводских как-то добраться. Там тоже склад устроить собираешься? Не совсем. Перевалочный пункт там однозначно сообразим. Но я хочу попробовать мечи сделать. Зачем они тебе? Чтобы всякая падаль ко мне подойти не смогла. Я их в снах видел. Предки прекрасно обходились без огнистрела, да и шум от них в разы меньше. Не удивлюсь, если ими получится даже бесов извалить. Не знаю, как по мне, ствол гораздо надёжнее. Не просто же так человечество на огнистрел перешло. Так я совсем от него отказываться и не собираюсь. Люди ведь до сих пор используют стали для тихой работы. Да и что ты будешь делать, когда псы тебя в углу зажмут? Ну и еще один плюс. Так, на заметку. Меч не нуждается в патронах. Да, только им тоже махать нужно уметь. Ты удивишься, усмехнулся я, но через пару месяцев ты сможешь им управлять как собственной рукой. Остальных, да, учить придется. Возможно, не стал спорить он. И когда планируешь выход... Сейчас пожрём, подрыхнем пару часов и попробуем до интерната проскочить. Нужно пацанам патроны с полезностями закинуть, а тут уже на завод прицелимся. Если повезёт, сразу проскочим и там уже на началк встанем. Бля, медленно всё, просто пиздец как. Ничего. Мы за сегодняшний день в 10 раз больше сделали, чем за неделю до этого. Ускоримся, никуда не денемся. Твои б слова до да богу в уши. Так мы с ним считай на прямой связи сейчас. Маркин обвёл взглядом храм. Глядишь, и в самом деле услышит. Ага, судя по всему, он сейчас в отпуске, раз такое в мире творится. "Мальчики, обед готов!" раздался долгожданный клич, и мы, не сговариваясь, бросили все дела. Живот уже давно крутило от голода, а тут ещё и запахи такие, что сил сопротивляться уже не осталось. Мы молотили перловую кашу с тушёнкой, аж треск за ушами стоял. А ведь ещё совсем недавно подобная пища вызывала бы у большинства отвращение. У нас вода заканчивается. Накинула насущный до сих пор нерешённый вопрос Настя. Да и права была Оксана. Переодеться бы надо. Остальные женщины тут же на перебой загомонели. Нет, они правы. Вода нужна, как и мылы, и даже тазы, в которых в скором времени придётся стирать грязные вещи. Да и переодеться людям не помешает. Некоторые дамы у нас до сих пор в ночных рубахах щеголяют. Плюс ко всему, следует продумать место, где можно помыться, да элементарно хоть сартир на территории выкопать, а то ведь, прости, Господи, гадить за сарайчик бегаем. И как водится в таких ситуациях, всё это срочно, желательно вчера. Так, стоп, рявкнул я, и бабы замолчали. Все требования с списком, порядок важности я определю сам. Слав, лопату держать умеешь? Ну так, огород копать пробовал. Занялся тут, а я уставился на него, как на инопланетянина. Да. Кажется, поход в цех нам придётся на некоторое время отложить, задумчиво пробормотал я. Значит, завтра на рассвете пойдём, флегматично пожал плечами Маркин. Или предлагаешь через день в супермаркет за водой бегать? Нет, колодец реально нужен. Отец Евгений, вы колышки вбили, как я просил? Да, сразу всё сделал. Нам ещё нужно чем-то стенки укрепить, пустил мысль в другом направлении я. Желательный кирпич. Но где его сейчас взять? У меня брус у края забора сложен на приходе, крышу меняли, так лишнего много осталось. А топорik в сарай найдётся. А как же? И бензопила есть. Ну что, пойдёмте тогда шуметь, глядишь, за одно поле опробовать получится. С остальным будем завтра решать, если, конечно, сегодня всё сделать успеем.